Глава 17. Лаборатории в Имперском колледже Лондона во всём походили на мои, за исключением куда большего размера, а также разнообразия и изобилие оснащения. Что логично, всё-таки этот университет специализировался на научных исследованиях. Тем утром я позвонила коллеге, занимавшему аналогичную должность, профессору Хатчинсу, и он вроде бы благосклонно отнёсся к просьбе встретиться с ним. И вот пока я сидела и ждала его в девственно чистой приёмной кафедры медикобиологических исследований, ощущала себя одновременно не в своей тарелке и совершенно на своём месте. Когда он появился, я с удивлением и замешательством обнаружила, что он облачён в такой же твидовый костюм, как и я. И на носу у него сидят ровно такие же очки в стальной оправе. А когда я встала, чтобы поприветствовать его, то обнаружила, что мы одного роста и одинакового сложения. Честно говоря, насколько я могла заметить, мы отличались только тем, что профессор был совершенно лыс. «Профессор Роуз!» — заговорил он с заметным пришепетыванием. «Бесконечно рад встретиться с вами. Я так много о вас слышал». «В самом деле, я о нем ничего не слышала». «О, да, я слежу за вашей работой много лет, даже десятилетий». «В самом деле?» — повторила я. «О, да, позвольте проводить вас в мой кабинет». Он передвигался мелкими шажками, и отрывистая стакатой его каблуков звонко разносилась по коридору. «А ваши исследования по токсиногенетике — это нечто завораживающее?» Бросил он через плечо, и я не могла не кивнуть, поскольку тоже находила эту тему завораживающей. Вскоре мы оказались перед дверью, где на табличке значилось его имя. Профессор Хатчинс выудил из кармана брюк цепочку со связкой ключей, открыл дверь и придержал её для меня. «Ну вот, пришли! Дом, милый дом!» Он жестом предложил мне присесть, а сам опустился в грандиозного размера кресла за таким же грандиозным рабочим столом. «Итак, что я могу для вас сделать, профессор?» Я не колебалась с ответом ни минуты. «Это вы производите синтетические токсины?» Его брови сошлись на переносице. «Синтетические токсины?» «Да». «Вы имеете в виду ПФАС?» «Нет, не ПФАС?» «Да и они уже много лет как запрещены к производству, как вы знаете». «Нет, я имею в виду синтетические реплики природных растительных токсинов». Он помедлил, прежде чем ответить. «Мы здесь таким не занимаемся. Я знаю, что это не входит в ваши обязанности, но я хочу знать, вы их всё-таки производите?» И снова он помолчал, потом вздохнул так, словно я его разочаровала. «А с чего бы нам заниматься подобным?» Радина живы ответила я. «В промышленных масштабах куда проще и дешевле производить синтетические токсины, нежели извлекать их из растений». «Это ещё и незаконно», — добавил профессор Хатчинс. «Я знаю». Он поднял руку, привлекая внимание к тому, что сейчас будет сказано. «Просто чтобы прояснить вопрос». «Вы интересуетесь, не ставлю ли я, мои коллеги или мои студенты в этих вот лабораториях нелегальные эксперименты с целью наживиться?» Я истово закивала от облегчения. Наконец-то до него начало доходить. Именно в этом суть моего вопроса. Той рукой, что уже была поднята, профессор Хатчинс закрыл лицо. «Профессор», — заговорил он совершенно другим тоном, — Должен признать, я пришел в восторг, увидев вызов от вас сегодня утром. Я давно восхищаюсь вами и вашей работой, искал возможности обсудить с вами разные идеи, возможно, даже предложить совместное исследование. Но тот факт, что вы хотели встретиться со мной, чтобы обвинить меня в противоправных действиях, как бы выразиться, просто меня убил. Он снова тяжко вздохнул. Это Имперский колледж Лондона, один из передовых университетов в области высоких технологий и медицины, в котором работают избранные специалисты. Наши научные изыскания заслужили самые высокие оценки. Международное финансирование нашей организации незыблемо как скала. Наши студенты — самые даровитые и востребованные во всем мире. «Из чего вы вдруг решили, что мы рискнем своей репутацией, чтобы подпольно производить синтетические растительные токсины?» Его голос с каждым произносимым словом становился все громче и пронзительнее, оборвавшись двумя взвизгами. «Ради наживы?» Я дала ему несколько секунд, чтобы отдышаться, и спросила, «Так значит, вы не производите синтетические токсины?» «С полной уверенностью заявляю, что нет», — заорал профессор Хатчинс, вскакивая на ноги. «Я тоже встала. В таком случае проверю Королевский колледж». «Да во имя любви Божьей, если вы дорожите своей репутацией, не вздумайте и их тоже обвинять в нарушении закона». Я задумалась о своей репутации, в частности о том, как потеряла ее в предыдущий раз. Тогда я была разбита в дребезги сокрушена. Думала, никогда не оправлюсь после подобного. Я направилась к двери, но прежде чем выйти за порог, обернулась к профессору Хатчинцу. Благодарю вас за совет, профессор, но где-то там кто-то производит эти токсины и продаёт в Даркнете людям, которые, скорее всего, понятия не имеют, что покупают. Я помолчала. И неважно, получу помощь или нет, я собираюсь выяснить, кто это. Если задуматься, то идея задать вопрос прямо в лоб была не самой лучшей. Возможно, существовали более изящные способы выяснить, не использует ли кто-то лаборатории профессора Хатчинса, но эти способы были мне неподвластны. Со всей определённостью могу утверждать, они находились вне моего разумения. И реакция профессора Хатчинса меня тоже ошеломила, ведь я изложила свои соображения здраво и последовательно — С другой стороны, если поставить себя на его место, что же, полагаю, я бы тоже пришла в ярость, если бы кто-то обвинил меня в том, что я занимаюсь производством синтетических токсинов в своей лаборатории. Пожалуй, мои коллеги в Королевском колледже тоже придут в ярость. Я теперь ясно видела, что бесполезно бегать по городу в поисках ответов, ведь я вернулась туда, откуда начала. Подавленная я направилась к дверям. Погодите я развернулась обратно. Раз вы так ставите вопрос, я помогу вам. скажите что от меня требуется. Я выпалила. У вас есть ноутбук предпочтительно такой, который не оставляет цифровой след. Не знаю почему он настоял чтобы мы пошли в кафе серпентин в гайд-парке. возможно считал, что кто-то на его факультете пронюхает что мы собираемся сделать, или, возможно, хотел выпить чашечку чая, наслаждаясь прекрасным видом из окна. Мы сели бок о бок за столиком снаружи, чтобы сотрудники кафе не могли нас подслушать. Профессор Хатчинс вынул ноутбук из сумки и положил его на стол. Крышку ноутбука покрывали наклейки, гласящие «Нелегалов не существует». «Покончим с атмосферой враждебности» и «Реклама засирает нам головы». Это форма визуального и психологического загрязнения. «Это ваш ноутбук?» — заинтересовалась я, пока профессор Хатчинс подключался к местному Wi-Fi. «Конечно же, нет. Остался от одного до иностранного студента. Что ж, мы загрузились. Поехали. Давайте ваши коды». Я открыла блокнот и передала профессору Хатчинсу. Он печатал одним пальцем, куда ему было угнаться за борщевиком, но, наконец-то, вывел нас на чёрный экран с пульсирующим красным черепом. «Пугающе лёгкое дело, если иметь коды», — сказал профессор Хатчинс. «Но откуда они у вас?» Не сразу я осознала, что вопрос этот совсем не риторический, но не могла же я ответить. «От покойника». «Боюсь, это конфиденциальная информация. Расследование ещё не завершено». Я солгала, но профессору Хатчинсу не обязательно было об этом знать. «Но почему вы не пошли в отдел расследований компьютерных преступлений? Они нынче творят чудеса». Я быстро обмозговала это замечание. «У них огромный объём работы. Я бы ждала не одну неделю, пока очередь дошла бы до моего запроса, в то время как вы справились за 15 минут». Похоже, он остался доволен таким ответом, поскольку кивнул и перевёл курсор на череп. «Ну что, поехали?» — спросил он, задержав палец над цифровой клавиатурой. «Да, вперёд!» Он ткнул кнопку, и на чёрном экране развернулся список токсинов. «Вы только посмотрите!» — воскликнул профессор Хатчинс. — Цикута Макулата, Атропа Беладонна, Агератино альтисима Ричинус Каммунис, Датура Страмониум, Абрус Пресаторис, Нериум и даже Никотиана Табакум. Потрясающе! А что будет, если выбрать кого-то из них? Ваши предложения. Датура. Он ткнул на соответствующее название, и появилась цена. Одна бутылочка стоила тысячу фунтов. «Откуда борщевик раздобыл тысячу фунтов?» «Купим что-нибудь?» — снова спросил профессор Хатчинс. «Исключено», — воскликнула я. «Это же совершенно незаконно». По непонятной причине он рассмеялся в ответ на мои слова. «Что ж, даже в противном случае я бы для начала не мог позволить себе подобные траты». «Но неужто полиция не оплатит нашу покупку? Разве мы не принимаем участие в оперативном эксперименте под прикрытием?» Я взглянула на него. Профессор Хатчинс широко улыбался. Я не доверяла себе в том, что касалось понимания чужого поведения, и сейчас не могла решить, эта улыбка искреннего восторга, или он ни на секунду не поверил, что я помогаю в полицейском расследовании так что я решила просто придержаться своей легенды. «Нет, полиция не может оплатить эту покупку. Но я думал, вся эта затея предпринята для того, чтобы найти производителя токсинов и самый лучший способ это сделать — что-то купить. Разве нет?» Я помолчала, ибо в голову как раз пришло одно соображение. Но даже если бы мы могли позволить себе такую покупку, как сделать так, чтобы цифровой след не привёл к нам? Очень хороший вопрос, профессор, и я определённо не собираюсь предоставлять вам свою кредитку. Я вспомнила, как собирала коллекцию ядовитых растений, неприметные свёртки, опущенные в карман провощённого плаща, принадлежавшего отцу, и меня осенило. Я взяла со стола блокнот борщевика и ноутбук и поднялась на ноги. Могу я одолжить его? «Можете. Но разве вы уже уходите? А как же ваш чай?» Я опустила взгляд на чайник. «Про чай я совершенно забыла. Сколько я вам должна за него? Не хочу, чтобы вы за него платили. Хочу, чтобы вы сели и выпили его. Но мы уже сделали то, зачем сюда пришли. Профессор Роуз...» Я уделил вам время этим утром и вообще-то отменил встречу, чтобы мы могли встретиться здесь. Я одолжу вам ноутбук. Сделайте в ответ сущий пустяк. Выпейте чай, которым я вас угостил. Стоит признаться, я всегда ценила прямоту и честность, поэтому опустилась обратно на стул. — А пока вы здесь, — продолжал профессор Хатчин с улыбкой, — «Хочу сообщить, что моя кафедра устраивает симпозиум на тему экотоксикологии, и меня попросили выступить с программным докладом. И я был бы признателен, если бы вы поделились своими исследованиями и выкладками к той работе, которую написали в 2012 году о влиянии растительных токсинов на экосистемы и об их взаимодействии с другими организмами». Я отчётливо помнила, что профессор Хатчинс обещал помочь мне, что он только что и сделал, но не помнила, чтобы обещание помощи сопровождалось озвучиванием каких-то условий. Я вздохнула. «Что вы хотите узнать?»